Далёкие предки. Неандертальцы и кроманьонцы. Рассказ о тайных историях начинается с того момента, когда возникло человечество. То есть, когда наши прямые предки, именуемые научно гомо sapiens человек разумный, стали господствующим видом приматов. Когда это случилось? Как это произошло? И где же это произошло? Как видите, уже с самим происхождением человека связано немало тайн, лишь малую часть которых я перечислил. Но прежде чем двигаться дальше, попробуем разобраться в этих загадках. Существует два основных объяснения происхождения человека. Объяснение первое — религиозное. Любая религия утверждает, что человек был создан богами или богом из глины, из камня, из травы, из воды, вариантов множества. Но все они отрицают одно — эволюцию. Объяснение второе. Научное или эволюционное. Учёные полагают, что человек произошёл от подобных обезьянам предков в ходе длительной, в миллионы лет, эволюции, в результате естественного отбора. На вопрос, когда это случилось, наука и религия дают различные ответы. Каждая религия отсчитывает древность человеческого рода по своим законам. По христианской догме это случилось примерно 7,5 тысяч лет назад. Биология же полагает, что по-настоящему наши предки могут называться людьми последние 30-40 тысяч лет. С этого времени археологи находят погребения таких же, как мы, людей, которых называют кроманьонцами. И если вы поставите рядом кроманьонца и современного человека, то различить их будет невозможно. Но чтобы ответить на другие вопросы, стоит, пожалуй, вкратце поговорить о том, как с точки зрения науки шла эволюция человека. Ещё довольно недавно, в XVIII веке, все учёные полагали, что ни люди, ни животные на Земле не изменялись. Как они были созданы высшей силой, так и живут. А когда случайно находили кости динозавров или бивни мамонтов, то считали, что эти чудовища вымерли, передравшись между собой, но первоначально были созданы вместе с человеком. Впрочем, и сегодня вы можете увидеть немало рисунков или мультфильмов, в которых вам покажут, как динозавры гонялись за первобытными людьми, а люди — за динозаврами. Давайте с самого начала договоримся, что динозавры жили мезозойскую эру. То есть много миллионов лет назад. И поэтому не только первобытные люди, но даже самые первые обезьяны с динозаврами так и не встретились. Чуть меньше ста миллионов лет назад на Земле произошла какая-то катастрофа. Может быть, падение гигантского метеорита, может быть, похолодание, которое и погубило всех крупных динозавров. На память о владычестве тех гигантов нам остались ящерицы и змеи. Впрочем, на острове Камода в Индонезии до сих пор обитает гигантский варан, которого ещё называют драконом острова Камода, и он достигает трёх метров в длину. Сравнительно недавно, полторы сотни лет назад, величайший учёный Чарльз Дарвин создал теорию естественного отбора. Он показал, что животные изменяются для того, чтобы лучше приспособиться к климату или другим условиям жизни. Например, родилась обезьянка с длинным хвостом. У неё появляются дополнительные шансы выжить, потому что ей легче дотянуться до яблока, чем короткохвостным обезьянам. И дети у такой обезьяны могут родиться длиннохвостами. Вот и пойдёт порода обезьян с длинными хвостами. А механизм этого процесса показал чешский монах Мендель, который на опытах с разноцветным горохом разработал теорию наследственности. По ней можно высчитать, сколько у мамы-обезьяны родится длиннохвостых детёнышей. Дарвин предположил, что человек произошёл от обезьяны. Но не всё было так просто, как кажется. Когда мы говорим, что люди произошли от обезьян, то это не значит, что они произошли от одной из тех обезьян, которые живут сегодня. Просто-напросто у человека и обезьяны был какой-то общий предок. После того, как Дарвин напечатал свою знаменитую книгу «Происхождение видов», учёные, которые с ним согласились, принялись искать недостающее звено. Ведь если известно, что была какая-то обезьяна, а потом появился человек, значит, между ними должен был существовать обезьяна-человек. Его и назвали недостающим звеном. И вот в конце XX века один из последователей Чарльза Дарвина, голландский врач Дюбуа, работавший на острове Ява, откопал там часть черепа неизвестного существа, мозг которого был развит более, чем у любой обезьяны. Зубы были скорее человеческими, а не обезьянными, и ходил он, скорее всего, на двух ногах. Своё недостающее звено Дюбуа назвал пятикантропом, то есть обезьяна человеком Но, конечно же, поиски предков человека на этом не закончились. Ведь пятикантроп был более человеком, чем обезьяной, А как был сделан самый первый шаг по пути превращения обезьяны в человека? Ответ на эту загадку дали раскопки в Африке. В Южной Африке, Танзании и Эфиопии раскопки начались в 20-х годах XX 20 -го века и продолжаются по сей день. Особенно важное и интересное открытие связано с семьёй археологов Лики. Первые австралопитеки, то есть южные обезьяны, были найдены старшим Лики, а теперь эту работу продолжают его дети. Называть астралопитеков обезьянами можно лишь условно, ведь уже известно, что они хоть и были невелики размером, но могли передвигаться на задних лапах, пользоваться на охоте палками и камнями и даже умели изготовлять самые примитивные орудия из камня. Лики принадлежит открытию существа, которое было на шаг ближе человеку, чем австралопитек. Он назвал его Homo habilis, что по-латыни означает «человек умелый». Сегодня возраст обезьянолюдей из Африки определяется более чем в 3 миллиона лет. Именно тогда и началась эволюция человека. Первобытные люди, именно люди, а не обезьянолюди, появились, конечно же, позже. Но возраст их насчитывает сотни тысяч лет. Места их обитания не ограничиваются Африкой. Например, в Китае существовал синантроп, то есть китайский человек. Он умел изготавливать каменные орудия и охотиться на крупных животных. Кости похожих первобытных людей найдены и в Европе, и в Сибири, и в Палестине. Их не было только в Америке. Туда первобытные люди перебраться не могли, они ещё не умели путешествовать по морю. Но тут наступил ледниковый период. Климат на Земле резко изменился, похолодало, и постепенно почти всю нынешнюю Европу покрыли ледники. Льды ползли к югу, перемалывая всё на своём пути. Не только леса, но и холмы. Толщина ледников достигала километра и более. Недаром в нашей стране, даже под Москвой, можно отыскать валуны, обкатанные глыбы, которые ледник волочил с собой, как песчинки. Ледниковый период изменил всю жизнь на Земле. Сносные для жизни климат сохранился только в Африке и Южной Азии. Там росли леса, и в степях зеленела трава. Но время ледников — это время сухих тысячелетий, Ведь ледники вобрали в себя значительную часть воды, которой покрыта наша планета. Стало меньше облаков, меньше дождей. Уровень мирового океана резко упал, и поэтому там, где некогда катились морские волны, образовалась суша. Исчезли проливы между Азией и Америкой, между Индией и Цейлоном, между Англией и Францией. Резко изменились животный и растительный мир. Теплолюбивые растения... И животные вымерли или отступили в центр Африки. А в холодных краях вместо них появились покрытые густой шерстью мамонты, пещерные медведи и саблезубые тигры. К счастью для первобытных людей, они уже научились одеваться в шкуры, поддерживать в пещерах огонь и охотиться на крупных зверей. А суровый климат даже помог им быстрее развиваться. Ведь когда идёт снег, а мамонт убегает по тундре, не разленишься. Приходится и совместные охоты организовывать, и новые орудия придумывать, и даже ловушки для мамонтов устраивать. Постепенно первобытные люди, которых принято называть неандертальцами по названию немецкой деревни Нендерталь, возле которой были впервые найдены кости этих людей, распространились по всему миру. Тем более, что помогал им в этом, как ни странно, ледник. Он понизил уровень морей, и человек смог суху идти от острова к острову, от земли к земле. Неандертальцы были людьми невысокого роста, коренастыми, сутулыми. У них были большие надбровные дуги, низкий лоб и челюсть почти без подбородка. Но в то же время объем мозга неандертальцев не уступал нашему с вами. Они хранили своих умерших родственников, а это говорит о многом. Ведь ни одно животное не понимает, что такое смерть. Только человек способен это осознать. Ни одно животное не догадается спрятать тело своего умершего сородича в земле. А это означает также, что у неандертальцев зарождалась религия и представление об ином мире. До недавнего времени все учёные полагали, что современные люди произошли от неандертальцев. И даже когда в учебниках рисовали предков человека, то последним в этом ряду стоял именно неандерталец. Но в наше время накопилось множество материалов, которые давали пищу для сомнений. Например, оказалось, что неандертальцы ещё жили в какой-нибудь местности, а рядом с ними, в соседней пещере, уже обитали кроманьонцы. А кто такие кроманьонцы?